Глава третья Целую неделю я только и делаю, что ищу место Обошла весь город От богатых домов на Минте До Соливарин на Старом Канале И пивоварни на Деревянной Переправе Минте Улица в центре Алкмара Название отсылает к нидерландскому слову «минт», обозначающему общественные земли. Сходила в сиротский приют и примыкающую к нему шелкоткатскую мастерскую на Стрелковой улице. Потом в монастырь Святой Катерины и на всевозможные постоялые дворы и трактиры. Мне не важно, чем придется заниматься. Уборкой, уходом за больными или быть на посылках. Главное — найти работу. В конце недели, разочарованная, я сижу в трактире напротив Брехты. «Да уж, не думала, что будет так тяжело найти себе место», — говорю я. «Для мужчин работы достаточно, а вот женщине наняться куда-нибудь гораздо труднее». «Может, тебе открыть собственное дело? Чем-нибудь торговать, например?» «И чем же? Горшками и кастрюлями? У вас и так весь город ими забит». «Но ты же умеешь так красиво расписывать, и как жительница Алкмара получишь право начать собственное производство!» Я качаю головой. «Это не так легко, как кажется, ты сама знаешь. Мне придется идти в подмастерье, платить за учебу, делать пробную работу на звание мастера. И все равно это еще не значит, что меня возьмут в гильдию». «Не так давно в гильдию Святого Луки приняли женщину, Изабеллу Бардесиус. Она сейчас работает как самостоятельный художник. Наверняка она из богатой семьи, которая смогла оплатить ее обучение. «Нет, Брехта, если ты не учился, то тебя не возьмут». Задумавшись, я смотрю перед собой. «Может, все-таки стоит согласиться на службу в чумном бараке? Только там мне хоть что-то предложили». «В чумном бараке? Ты с ума сошла? Чумы-то все равно нет». Там сейчас лечат от других болезней. Столь же заразных и опасных. Я бы на такое согласилась лишь в крайнем случае. А это и есть крайний случай. Если я в ближайшем будущем ничего не найду, придется вернуться в Дерейп. Рядом с нами кто-то вежливо покашливает. У нашего стола стоит мужчина лет 30 с русыми волосами до плеч. «Привет, Брехта!» «Извини, что вмешиваюсь, но я случайно услышал ваш разговор». «Матиас, сколько лет, сколько зим! Как поживаешь?» Лицо Брехты расплывается в улыбке. «Прекрасно», — отвечает он. «Я еду в Денхелдер, и по пути нужно кое-что уладить в Алкмаре». «Господин Ван Нюланд, один из наших постоянных гостей», — объясняет мне Брехта. Человек снимает шляпу и делает легкий поклон. «Рад знакомству», — произносит он с любезной улыбкой. Я киваю и называю свое имя. Маттиас усаживается напротив меня. «Я не то чтобы случайно подслушал ваш разговор», — обращается он к Брехте. «О твоей подруге мне рассказал милис и спросил, не могу ли я поспособствовать». «И что?» — сразу спрашивает Брехта. «А я как раз могу. Моему брату требуется экономка. Вам это подойдет?» Матиас вопросительно смотрит на меня. «Не знаю. То есть... Да, думаю, что подойдет. Но вы ведь меня совсем не знаете», — смешавшись, говорю я. «Вас знают Мелиса Брехта. Этого достаточно». «И Мелис очень хорошо о вас отзывался». Меня охватывает сильное волнение. «Место экономки — это здорово. А кто ваш брат и где он живет? «Его зовут Адриан Ван Ньюланд. Живет он в Амстердаме». «В Амстердаме. Судя по всему, на моем лице отражается страх, потому что Матиас внимательно смотрит на меня». «Это препятствие?» «Так далеко. Я там никого не знаю». Матиас пожимает плечами. Не так уж это и далеко, а оказавшись там, вы обязательно с кем-нибудь допознакомитесь. Да я обмениваюсь взглядом с Брехтой, которая выглядит немного расстроенной. Это твой шанс, Трейн, говорит она. Раз уж здесь, тебе работы не соскать. Решай, либо Амстердам, либо Дрейп. Думаю, я не слишком долго. Хоть мне и не хочется уезжать ото всех, кто мне дорог, другого выбора нет. Да так даже и лучше. По собственной воле я бы не уехала дальше Алкмара. Может быть, это моя судьба? Матиас уходит по делам, а когда возвращается в трактир, я подхожу к нему. Я решилась. Буду очень благодарна, если вы меня порекомендуете. Конечно, я напишу хорошее рекомендательное письмо. «Но сначала нам стоит получше познакомиться. Выпьешь со мной?» Мы садимся за столик в углу, и Матиас заказывает графин вина. «Расскажи-ка, почему ты уехала из деревни?» Спрашивает он, наливая мне полную кружку. И я рассказываю. О том, как всегда мечтала уехать в город. О той ярмарке в деревне, которая полностью изменила мою жизнь. О мертворожденном сыне и неожиданной смерти Говерта. Матиас внимательно слушает. «Стало быть, ты вдова», — резюмирует он, когда я заканчиваю. «Такая молодая. Жаль, что все так вышло». Ох, наш брак был не из счастливых. Я гляжу перед собой, представляя, какой была бы моя жизнь, если бы Говерт не скончался. Он меня бил. Сразу, как только поженились, а потом еще сильнее. Не знаю почему, никаких поводов к этому я не давала. Мы не ссорились, я ему не перечила, много работала. Я хрипловато посмеиваюсь. Я делала все, чтобы его не злить и не навлечь на себя его гнева, но он все равно меня бил. В моем голосе сквозит обида, всплывающая каждый раз, когда я вспоминаю о тех побоях. И Матиас смотрит на меня с участием. Бывают такие мужчины. — тихо произносит он. «Но мы не все одинаковы». «Знаю», — отвечаю я со вздохом. «Беда в том, что этого никогда не поймешь заранее. А когда понимаешь, что уже поздно, ты замужем». «В следующий раз, если до такого дойдет, тащи, негодяя, в суд. Ты же знаешь, что бить жену запрещено». Отношения между мужчиной и женщиной Господь задумывал по-другому. «Ты женат?» «Нет, и не собираюсь. Я хочу путешествовать, повидать мир. Работаю в конторе своего брата. Он торговец и член правления Ост-Индской компании Орган управления голландской Ост-Индской компанией назывался Херен-17, нидерландский 17 господ, по числу членов. 8 представителей от Амстердама, 4 от Зеландии, и по одному из Делфта, Роттердама, Хорна и Энкхёзина. Семнадцатый представитель назначался Зеландии и одной из малых палат, чтобы у Амстердама не было большинства голосов. Самому ему заниматься разъездами неохота, так что вместо него это делаю я. «И куда ты ездишь?» «В основном в Италию и Норвегию, недальний свет». Но хотелось бы куда-нибудь подальше. На восток, в Китай и Ост-Индию. А вот тебе разве никогда не хотелось узнать, а что там на другом конце мира? Какая там природа? Как там люди живут? С меня бы хватило увидеть, как живут люди за пределами Дерейпа и Алкмара. Отвечаю я, и он смеется. Не знаю, в чем дело. Может, в располагающей манере говорить... Может, в том, как собирается лучиками кожи вокруг его глаз, когда он смеется, или в том, как звучит его голос, но я придвигаюсь к нему все ближе. Он мне нравится, очень нравится. И, кажется, я ему тоже нравлюсь, потому что он все время наклоняется и мимоходом прикасается ко мне во время разговора. У него очень живая мимика, и я не могу отвести от него глаз». По телу проходит щекотная дрожь, как будто пузырьки воздуха разбегаются во все стороны под кожей. Вечер переходит в ночь, и мир постепенно сужается до нашего стола, освещаемого трепещущим огоньком свечи. Уже перевалило полночь, когда я предпринимаю попытку пойти спать. Матиас вместе со мной поднимается по лестнице. Наверху он смотрит на меня вопросительно. От выпитого вина я потеряла благоразумие, и когда его губы прикасаются к моим, я не отворачиваюсь. Губы у него упругие и в то же время осторожные. Во мне пробуждается желание, и я обхватываю со руками. В ответ он проводит рукой по моей спине, а затем спускается ниже, а потом опять ведет рукой сбоку вверх. И лишь когда он тянется к шнуровке моего корсета, Я мягко, но решительно отталкиваю его. Он огорченно улыбается. «Ты мне нравишься, Катрейн». Его губы у самого моего уха. «Очень нравишься. Я рад, что мы встретились. Надеюсь, вновь увидимся в Амстердаме». «Я тоже». «Если вдруг мой брат окажется таким ослом, что не наймет тебя, передай через горничную, где тебя найти». Я киваю и обещаю, что так и сделаю. Мы снова целуемся, сначала легонько, но потом все более и более страстно. Я опять чувствую, как отзывается мое тело, настолько сильно, что решаю прекратить и отступаю на шаг назад. Открываю свою дверь, улыбаюсь Матюсу на прощание и захожу в комнату. Прежде чем я успеваю закрыть дверь, он посылает мне воздушный поцелуй. «Увидимся в Амстердаме», — говорит он. Когда на следующее утро я спускаюсь в обеденный зал, еще рано, но к моему разочарованию Матиас уже уехал. Он спешил попасть в Денхелдер. «Вот, просил тебе передать». Эмилис протягивает мне свернутый в трубочку лист бумаги. «Рекомендательное письмо». Я кручу его в пальцах. «А больше он ничего не сказал?» «Сказал искать дом в начале императорского канала. И что он надеется на скорую встречу?» «Императорский канал. Канал в Амстердаме, названный в честь Максимилиана Первого, императора Священной Римской империи». «Я немного умею читать. Когда я была маленькой, пастор из Дерейпа открыл читальный класс». Он считал, что девочкам важно уметь читать, чтобы они, когда вырастут, могли учить своих детей закону Божьему. Я бы многое отдала за то, чтобы узнать, что там в письме, но оно скреплено печатью. «Вы вчера нашли общий язык», — полувопросительно говорит Мелис. «Да», — с улыбкой соглашаюсь я. «И впрямь». Притворившись, что не заметила любопытного взгляда Мелиса, я выбираю себе стол у окна. Позавтракав хлебом с сыром, я прощаюсь с друзьями. «Мои наверняка встревожатся, когда узнают, что я уехала из Алкмара», — говорю я, обнимая Брехту. «Мы им все объясним. Пиши, как только получишь место». Я обещаю написать, прощаюсь с Мелисом и ухожу. По длинной улице я выхожу на Минт и к рыбным прилавкам, где толпится куча народу и очень грязно. Пытаясь не поскользнуться на рыбных потрохах, я покупаю себе несколько селедок в дорогу. Потом иду в сторону затопленной земли и, дойдя до берега Зеглис, не могу скрыть облегчение. Я, конечно, люблю городскую суматоху, но с непривычки мне тяжело. Вскоре, порасспросив людей, я уже нахожу себе подходящий скиф. Но только дальше, Харлема, я не поплыву, барышня, — предупреждает шкипер. Из Харлема нетрудно добраться до Амстердама. Вы там сможете пересесть на трешкоут. Тришкоут. Тришкоут — речное судно, которое приводилось в движение лошадью, идущей по берегу, и достигало скорости 7 км в час. Сообщение по специальным каналам, трикватам было регулярным, а оплата фиксированной. О трешкоутах я уже слышала, но еще никогда на них не плавала, потому что в Алкмари их нет. Шкипер уверяет меня, что сообщение отлажено идеально. У деревни Халфвек прорыт длинный прямой канал, по берегу которого легко может идти лошадь, тянущая за собой трешкоут. «До самого Амстердама», — добавляет шкипер. Я плачу ему те несколько стюверов, которые он просит, передаю ему в руки свой мешок с одеждой и сажусь в лодку. Нахожу себе место между корзинами и ящиками и уютно устраиваюсь на одном из одеял, подготовленных шкипером специально для пассажиров. Кутаясь в плаще, натянув почти на самые глаза капюшон, я наблюдаю, как алкмар остается позади. А я еще никогда не уезжала от дома дальше, чем сейчас». «И не могу представить, что ждет меня в Амстердаме. Но я знаю лишь то, что отныне мне не на кого рассчитывать, кроме как на саму себя».